Первую ночь я действительно провел, как птица на дереве. Дождался рассвета, после чего скользнул вниз, старательно пытаясь уйти как можно дальше от этого места. Причем я старался идти так, чтобы как можно быстрее, не по прямой линии, выйти в обычный лес с территории пустоши. Несколько раз я делал своеобразную петлю, старательно пытаясь обнаружить хоть какой-то намек на преследование, так как сам прекрасно понимал тот факт, что эльфы могут попытаться меня выследить ведь где-то поблизости был тот самый маг, использовавший артефакт тьмы на моем наставнике. Уже только поэтому нужно было понять, что одну звезду послать вслед за мной просто не могли. Кстати, что касается звезды. Именно так эльфы и называли свои группы из пяти бойцов. Но наставник говорил мне о том, что, по сути, в такой группе бойцов должно быть шестеро. Пять лучей бойцов и один командир, на котором эти лучи сходятся. Будет ли так на самом деле, я не знаю. Но я столкнулся с пятеркой таких бойцов, которые просто меня недооценили. Скорее всего, по следам они определили, что должны встретиться с человеком, а человек обычно для них угрозы не представляет. Как результат, они просто попались в ловушку собственных предрассудков. Глупо все это было с их стороны. На второй день я расположился ночлегом в небольшом овраге, так как уже вышел на территорию обычного леса. Здесь я все подготовил как обычно. По дороге, подбирая сухие ветки, получил запас хвороста на ночь. Ну, не буду же я их собирать на месте ночлега. С моей стороны, это было бы достаточно глупо. Я не мог себе подобного позволить. Да вы сами подумайте. Ну, расположусь я таким образом на чужой земле. И как на это отреагируют местные, я не знаю. Например, старому барону Ранду на тех землях, где я довольно долго прожил, подобное самоуправство категорически не понравилось бы. Он наверняка постарался бы найти способ наказать наглеца. Так что собирать хворост на чужих территориях было бы глупо, по крайней мере на одном месте. И тем более на том самом месте, где ты собираешься остановиться на ночлег. Нет, я такого фокуса себе просто позволить не мог. Зато когда уже останавливался на ночлег, я спокойно в этом овражке снял с куска земли дерн, выкопал яму, закинул туда два огненных камня и присыпал все это сверху поломанными ветками. Так что спустя всего некоторое время передо мной весело потрескивал своим пламенем веселый огонек. И только здесь я решил хоть немного, но все же попытаться разобрать свои трофеи. Как я и думал, у убийц моего наставника при себе были тоже сумки путешественника. Хотя, может быть, по качеству и не такие объемные, как у меня и наставника. Но все же. Там же я обнаружил несколько предметов, которые могли мне впоследствии пригодиться. Например, те же самые сапоги. Удобная штука магия. Вплетенная в эти предметы магия позволяла их носить любому, но чью ногу этот сапог вообще натягивается. Так что с обувью у меня теперь проблем не было. Вы же не думаете, что те сапоги, которые я нашел среди вещей и слуг почившего молодого оборона, прожили у меня в таких условиях столько времени? Целых три года. Нет. Это слишком большая роскошь. Они в течение полугода развалились. Зато теперь у меня сапог было в достатке. Только тут проблема была в том, что след, который они оставляли, был весьма специфическим. А значит, мне все равно надо найти сменную обувь хотя бы для того, чтобы преследующие меня эльфы потеряли мой след. А это случится, если я все сделаю правильно. Именно для этого мне и нужно было бы сначала выйти на какой-нибудь тракт. Именно там есть шанс сбросить след. Ведь потенциальные противники банально не будут знать о том, где им надо меня преследовать. Для них это будет неприятным сюрпризом. Еще бы, ведь они явно не ожидали такого, что тот, кого они считают эльфом, таковым не будет являться. Для них это явно не та ситуация, которая вообще допустима. Так что я заранее понимаю, что могу сделать. Денег среди трофеев оказалось достаточно много. У этих эльфийских охотников при себе было 60 золотых монет, 83 серебряных и 60 медных. Чего нельзя было сказать про моего наставника. У него было при себе 500 золотых монет, 30 серебряных и 20 медных. Что тут можно сказать? Он был достаточно обеспеченным разумным. По крайней мере, по меркам простолюдинов. Изучая все эти вещи, которые мне попались, я обнаружил также и тот факт, что, к примеру, ремни и пояса, которые имелись у этих эльфов-убийц, тоже имеют специфическое строение, как те же самые мешки путника или сумки путешественника, как еще называют подобные артефакты. Только в отличие от такой сумки, в подобный пояс могло влезть не так уж и много вещей. Примерно смешок предметов влезало в один карман. И на таком поясе обычно могло быть до 10 таких карманов. Вы только подумайте, как это удобно. Фактически, перекинув через плечо, вы уносите целую телегу груза. Разве это плохо? Это очень хорошо. Кстати, за такой артефакт можно получить неплохое вознаграждение. Например, как мне рассказывал наставник, такая сумка путешественника, какая была у него, могла стоить до полутора тысяч золотых. Довольно большие деньги, надо сказать. По сути, эти эльфы сами предоставили мне неплохой первичный капитал, если суметь правильно им распорядиться. Все продукты, которые я там нашел, переложил в одну сумку путешественника. Стоит сразу отметить, что их было достаточно много. Копченая карака, хлебные лепешки и то самое вяленое мясо. Как я уже говорил, в большинстве своем эльфы были двуличные и устраивали показательные посиделки с пищей и стровы травы только для того, чтобы поддерживать, так сказать, имидж носителей света. На самом деле все это было полно чушью. Их воины не гнушались есть мясо, так как для выполнения заданий вышестоящих эльфов нужны были силы, а где их брать, если ты все время вынужден сидеть на подножном корме. Исходя из последних событий, я уже знал о том, что эльфы также не гнушаются использовать магию крови и магию тьмы. И это, надо сказать, говорило как раз против именно них самих. Честно говоря, я не понимаю того, почему некоторые люди так мылели от этих остроухих. Да, может быть, они чем-то и красивые. Да, они могут жить очень долго. Да, они одаренные практически все поголовно. И тот факт, что они относятся к людям как к низшим существам, говорил сам за себя. Хотя, кто им дал право считать людей низшими? Ну, они сами так решили. И все. Что же тогда мне делать? Взять хотя бы моего наставника». Перед своей смертью этот старый эльф все же признался в том, что намеревался либо вынудить меня все-таки принести клятву на крови великому лесу, либо ему бы пришлось убить меня. Выбор был просто великолепный. Честно говоря, я даже теперь не знаю, радоваться мне или грустить от такого открытия. Я имею в виду факту своевременности появления убийц. Если бы не они, то этот старик наверняка постарался бы меня убить. И что теперь? Я не знаю». По крайней мере, я считал, что рассчитался за него и его смерть. Правильно ли я сделал, сказать нельзя. Зато, по крайней мере, я знаю о том, что те же самые эльфы сейчас будут старательно искать того, кто все же сбежал от них. Я имею в виду старого эльфа, которого они преследовали. Вот только догонят ли они его? Это загадка из тех, на которую у них нет ответа. Ведь они будут думать, что это именно Эрин Варду от них сбежал, а никак не человек. Пусть так и думают». К тому же, сейчас мне было важно собрать максимум возможной информации о том, что происходит. Я же в данном случае имею в виду именно происходящее среди эльфов. Как так? Получается, что сам великий князь эльфов, давший когда-то слово своему бойцу, его банально нарушил. То есть данное слово для великого князя эльфов – пустой звук. Самое смешное было именно в том, что эльфы весьма гордились тем, что им все верили на слово. Но не я. Вообще-то, после этого столкновения я выяснил много интересных для себя факторов. Тех самых, которые в данный момент говорили именно против этого одаренного народа. Эльфы действительно презирали всех тех, кто якобы стоял ниже их по положению. В данном случае тех же людей. А мне очень сильно не хотелось быть тем, кого они так презирают. Как бы это странно ни звучало, но даже мой наставник не скрывал того факта, что для эльфа обмануть низшее существо в порядке вещей. Так что сейчас мне надо было быть осторожнее. Эти эльфийские золотые монеты, хотя и стоили, как две золотые монеты империи, могли навести на мой след нежелательных гостей. Но даже в этом случае мне надо будет на что-то жить. Серебро еще куда не шло, а вот золото. Нет, золото придется приберечь. Я его тут же отложил, так как понимаю, что есть вещи, которые не стоит делать раньше определенного срока. Перебирая трофеи в сумках и поясах этих разумных, я нашел там не только провизию и одежду. Я нашел пару плащей, которые в лесу становились фактически маскировкой. Что было сейчас для меня достаточно удобно. Я тут же один из них на себя напялил. И вообще постарался переодеться в одежду рейнджеров-эльфов. Я нашел у них полный комплект одежды рейнджера-эльфа. Даже куртку с капюшоном. Так что теперь я был мало похож на человека. Ну если не показывать уши, то возможно меня даже примут за полноценного эльфа. Такое тоже было вполне возможно». Потом мне надо будет сразу переодеться. Слишком много внимания будет к человеку, который придет из леса, да еще и в эльфийской одежде. Также я обнаружил среди этих вещей метательные ножи. Удобная штука. Благодаря тренировкам у Айринова Орду я умел метать практически все, что угодно. Старый эльф меня хорошо и очень жестоко учил. Только вот мне не понравилось то, что на половине этих самых ножей можно было обнаружить следы яда. Знаете, мне подобное не сильно нравится. Это что же получается? Что эльфы старались травить своих противников? Хотя чему я удивляюсь-то? Ведь я сам прекрасно знал о том, что для эльфов вполне естественно взять и вырастить ядовитые растения. Так какой мне смысл удивляться после всего этого? Правильно, удивляться смысла нет. И поэтому я и был сравнительно спокоен, так как просто понимал то, что в данной ситуации от эльфов можно ожидать чего угодно. Они двуличные, привыкшие лгать прямо в глаза. «Еще бы!» Ведь все считают их детьми света, так как они могут различать ложь. Значит, сами лгать не могут, что ли? Ошибаетесь. Эльфы могут лгать. Еще и как могут. Взять хотя бы моего наставника. Почему он пытался вынудить меня подчиниться своему решению? Вот же загадка. Я его не просил меня тренировать. Он сам за это взялся. И тут вдруг выясняется, что я чуть ли не обязан присягнуть на верность великому лесу. Какой мне повод для этого есть? Да никакого. Однако факта случившегося это не меняет. Так что с эльфами мне придется держать ухо востро. Значит, и мечи эльфов я пока спрячу. Кстати, металл там был весьма интересный. С вкраплениями мифрила. Неужели вы думали, что у них будет оружие из чистого мифрила? Да, этот металл очень дорогой, дороже, чем золото. Какой идиот обычным воинам и убийцам будет доверять такое оружие? Нет. Тут есть другие факторы, которые тоже следует учитывать. К тому же эльфийские мечи, хотя и были сделаны оригинально и специально для переноски на спине, для меня были коротковаты. Поэтому я их по возможности потом продам. Или же, если найду хорошего мастера, постараюсь перековать под свою руку. А что? Это факт, про который забывать не стоит. К тому же рукояти у этого оружия были весьма специфические. Знаете, как на двуручных мечах, длинные и прямые. Зачем такая рукоять на одноручном мече? Она же не слишком удобная. Ладно. Это оружие я тоже отложил как можно глубже, в глубину сумки наставника. Туда, где уже заняли свое место луки эльфов и их колчаны со стрелами. Кстати, по поводу лука. Наставник мне как-то говорил о том, что, скорее всего, для моих рук больше подойдет именно орочий лук. Только где мне его взять? Не знаю. Посмотрим. Пока же я все это убрал. Эльфийские луки я потом сожгу. Поговаривают, что они вроде бы имеют собственную душу. Якобы любой эльф может взять такой лук в руки и узнать от него то, что случилось с его настоящим хозяином. Так что мне бы не хотелось, чтобы по какой-то глупости я получил нож в спину от эльфов. Вы же не думаете, что после всех этих откровений эльфы будут со мной честно сражаться? Сомневаюсь. Они даже своего старика не смогли убить, честно. И это с учетом того, как он превозносил гвардию великого князя эльфов. Вот тебе и гвардия. Кстати... Среди снаряжения этой пятерки, да и самого старого эльфа, я обнаружил несколько кольчуг, их было шесть. Ровно по количеству эльфов, попавших ко мне в руки. Так вот, у наставника кольчуга была с большим содержанием мифрила. Весьма интересная штука, достаточно тонкого плетения. Покрывает тело, как вторая кожа. Еще немного подумав, я решил, что кольчугу надену под свои вериги. Они, конечно, на мне болтаются, как груз, но все равно пока что я не считал нужным от них избавляться. Когда наступит нужный момент, тогда я сниму. А пока же пусть болтаются. К тому же я к ним уже привык. Так что этот груз был мне на пользу. Как и эти две металлические палки, изображающие для меня тренировочные мечи. Я их продолжал носить за своей спиной. Пока мне нет никакой нужды доставать какой-нибудь из мечей, имеющихся у меня в запасе. Пусть уж лучше так. К тому же у меня была пара мечей от тех самых слуг погибшего оборона. Они мне пригодятся позже. По крайней мере, они действительно человеческие и не сильно бросаются в глаза. Также у меня был запас ножей. По сути, у меня уже одних только метательных, два десятка было, из которых десять были отравлены. Что-то мне подсказывало, что противоядие к этому яду у тех же людей вряд ли будет. Так что я эти ножи приберегу на потом. Но на поясе я буду носить метательные ножи без яда. Мало ли, вот наткнусь на какого-нибудь дурака, у которого таким ножом эльфы убили кого-нибудь, и тогда проблема у меня будет просто море. Кстати, старый эльф, занимаясь со мной тренировками, обучил меня чтению и письму, за что я был ему благодарен. Он учил меня читать и писать на языке людей, также на языке эльфов и даже орков, хотя орочьи руны дались мне гораздо хуже. У них одна и та же руна могла означать много чего. Все могло зависеть от ближайших трех-четырех рун, хотя самих рун было всего двадцать но значений для каждой руны могло быть сотни, так что вы можете себе представить всю сложность моих страданий. Попутная Эрин в Орду, видимо, уже от старости свихнувшийся, старательно учил меня языку эльфов. Видимо, поэтому он настаивал на том, чтобы я принес присягу великому лесу. Из-за того, что я уже слишком много про эльфов знаю. Ведь иногда благородные эльфы позволяли себе разговаривать на высоком эйфаре, на языке благородных дворянских домов эльфов. Специально для того, чтобы посторонние ничего не понимали. Хотя по дипломатическим законам, про которые Эрин Варду мне тоже рассказал, это было чистое оскорбление. Как ты можешь разговаривать рядом с кем-то на неизвестном ему языке? Но это уже не мое дело. Кстати, что касается дипломатии. Если ты вздумаешь сунуть свой нос в эту клааку, то для начала сделай вот что. Когда у нас зашла речь о дипломатии, наставник задумчиво проговорил мне весьма интересную лекцию. Для начала найди самое грязное городское отхожее место, залезь туда с головой и сиди там месяца три 4 Причем тебе придется там и есть, и испражняться. Главное, чтобы ты провел там все это время безвылазно. А уже потом, когда ты оттуда выберешься, радостно улыбайся. Вот это и есть политика. Знаете, после таких пояснений мне почему-то не захотелось сталкиваться вообще с этим делом. По крайней мере, я понял, что даже мой старый наставник, бывший эльфом, и проживший достаточно длинную жизнь, категорически не хотел иметь с ней ничего общего. Перебрав кольчуги, я все-таки решил кольчугу своего наставника отложить. Все-таки она была по качеству гораздо лучше, чем все те, которые имелись у этих горе-охотников. Вряд ли у простолюдинов может взяться такое. Лучше уж я одену пока что-нибудь попроще. Попутно я нашел у них пару наборов одежды рейнджеров-эльфов. И вот чудо! Эти существа не признавали убийство животных, а сами при этом носили кожаную одежду, обработанную специальным образом, чтобы она не шелестела и не скрипела. Попутно на тех же коленных и локтевых суставах этой одежды были наложены специальные магические плетения крепости и прочности, что позволяло носить подобную одежду весьма долго. Также вся кожа была усилена плетениями прочности, что и позволяло не рвать его о какие-нибудь ветки сучки в лесу. А вы что думали, что эльфы будут по лесу в матерчатой одежде бегать? Вы знаете, как обычная материя рвется различные сучки и веточки? Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что эльфы все поголовно маги, и растения великого леса их берегут. Однако учтите и тот факт, что не все эльфы маги природы, и не все они могут делать себе тропу, по которой может пробежать целый отряд безболезненно для себя. Рейнджеры — это обычные эльфы, у которых есть определенный дар. Только он маловат, так же, как у молодого барона Ранду. Он мог применять магию воздуха, но пойти учиться в Академию магии не мог. И все по той причине, что у него способностей было недостаточно для этого. Точно так же и у эльфов. Не все эльфы могли быть магами. Кому-то приходилось быть и простыми исполнителями. Как тем пятерым, которые пришли к моему наставнику и умерли. И мне повезло, что мы заранее отработали такое взаимодействие. Эрин в Орду был хорошим учителем. Жестоким, но все же хорошим хотя он и избивал меня до одного сплошного кровоподтека на все мое тело. Но нужного результата он добился. Если бы не эти тренировки, то пришедшие по его душу эльфы легко и просто могли бы убить и меня. Надев кольчугу подвериги, я принялся перебирать и дальше свои трофеи. Но там ничего особо ценного уже не было. Несколько амулетов лечения, пара магических артефактов, которые, судя по всему, должны были искать пропажу в виде моего наставника, как и несколько бытовых мелочей, включая сюда еще пару огненных камней. Так что у меня запас был неплохой. Кстати, что касается артефактов. Когда я бродил по пустоши в поисках добычи, то обнаружил очень интересный камень. Камень правды. Когда мой наставник увидел этот камушек, то долго смеялся. Оказывается, при помощи такого камня можно в ловушку лжи поймать даже эльфа. Он специально прочел мне несколько своеобразных лекций по поводу того, как, вертя словами, можно поймать разумного в логическую ловушку и он будет вынужден либо признать твою правоту, либо признать то, что он сам лжет. Вариантов у него в такой ситуации просто нет. Я был шокирован этим открытием. Несколько раз мой наставник просто брал и загонял меня в ловушку, заставляя признать то, что я орк. Вы можете себе такое представить? Лучше бы он пытался доказать мне, что я эльф. Так нет же. Все эти факты, которые он излагал мне, просто загоняли меня в этот угол. А он сидел и смеялся а когда я все же понял тот фактор, как именно это делается, и в конце концов сумел ему ответить тем же. Согласно моим умозаключениям, мой наставник был гоблином. Видели бы вы его глаза. Я знал о том, что у эльфов большие глаза, но то, что они могли стать на пол лица размером, этого я не знал. Он был просто шокирован фактом того, что по всем признакам он гоблин. Но это тоже было не суть важно. Важно было то, что я усвоил тот урок. А камень правды мне поможет, если я столкнусь с эльфами. Эльфы не любят вести беседы в присутствии этого артефакта. Ведь они привыкли к тому, что их слово воспринимается на веру. А тут вдруг кто-то да покажет им этот артефакт и поймает на вранье. Это будет для них весьма оскорбительно. Но, извините меня, не хочешь, чтобы тебя ловили на вранье, не ври. А если ты уже начал врать, то не удивляйся тому, что тебя на вранье поймают. Это, как говорил мой наставник, аксиома жизни. К тому же лжеца можно запутать, и он рано или поздно начнет путаться в своем вранье сам. Так что это для него может стать смертельным приговором. Отложив все эти артефакты и амулеты, которые я у них нашел в отдельный карман сумки путешественника, я хоть немного, но все же успокоился. Теперь мне надо определиться с направлением своего движения. Судя по имеющейся у эльфа в карте, ближайший район Империи они старательно изучили. Вот только зачем? Старательно искали сбежавшего эльфа? Странно, ведь они сами его изгнали. Так боялись, что он может что-то про них рассказать? Или чего-то еще опасались? Да если бы они за ним не гонялись, а их великий князь выполнил свои обязательства, то ничего бы этого не произошло. Меня бы уже, наверное, давно ограбили и убили. А этот старый эльф жил бы спокойно со своей семьей и, возможно, даже выучил бы пару-тройку новых бойцов для своего великого князя. Может быть, так бы все и было. Может быть если бы великий князь не решился бы совсем немножко сэкономить. Только вот теперь уже было поздно. И сам этот великий князь понес достаточно большие потери по собственной глупости. Взять хотя бы саму потерю сотника собственной гвардии. Потерю всех тех охотников, которых перебил сам сотник. Потерю этой звезды, которую совершенно случайно перебил я, воспользовавшись неожиданностью и тем фактом, что они сами загнали себя в ловушку, просто зайдя в пещеру, где благодаря процедуре нашей проверки у них не было ни единого шанса. Я уже молчу о том, что он мог бы потерять еще. Или вы думаете, что я позволю эльфам так легко и просто себя убить? Нет, я же не настолько идиот. К тому же все эти три года мучений и тренировок изо дня в день не оставляли мне ни единого шанса. Я не собирался отступать. Поэтому и намеревался добиться своего. Хотя мне было нужно любой ценой добраться до ближайшего города. Хотя, немного подумав, Я решил уйти дальше в сторону. Ближайший город Империи, скорее всего, будет под надзором эльфов. И именно там они будут ждать появления чужака. Поэтому мне придется уйти дальше. Судя по карте, которая у них была, и которой меня учил читать наставник, можно было по этой границе пройти дальше. Тут были территории одного графа, кстати, весьма богатого дворянина Империи. А дальше земли какого-то оборона. Если пройти между ними, то на краю территории графа есть один городок. Там можно спокойно сделать все, что мне нужно. Купить одежду, обувь и по возможности найти какого-нибудь торговца, который будет ехать в центральные города Империи. И уже там я смогу решать дальше свои вопросы. Например, для того, чтобы иметь возможность носить оружие вроде меча, мне было бы неплохо вступить на службу в Легион Империи. Отслужив в Легионе положенный срок, я получу такую возможность. И у меня будет шанс получить то, что я хотел. Например, дворянство. А дальше будет видно. Переночевав в этом небольшом овраге, я уже привычно перед началом рассвета палкой выкатил из ямки огненные камни и позволил костру прогореть. Когда камни остыли, я положил их в сумку, а свой костер засыпал землей и накрыл его яму дерном. Внимательно осмотрев место ночлега, я увидел, что здесь оставалась разве что примятая трава. То есть, двигаясь дальше, я не оставлю за собой явный след. Ведь, плеснув, например, на эту траву водой, я даю ей возможность самостоятельно выпрямиться. Это произойдет быстрее. Да, у меня нет способностей к магии природы, чтобы я мог так легко и просто взять и поднять траву за собой. Но есть один нюанс. Дело в том, что пролитую на траву воду маги не обнаружат. Ведь для них это будет всего лишь обычная влага. А вот если приложить магическое плетение для того, чтобы эта самая трава поднялась, то можно привлечь внимание магов природы, которые практически сразу поймут, что здесь кто-то скрывает свои следы. Может быть, выследить они меня и не смогут. Но сам факт этого будет ими обнаружен. Зачем мне это надо? Правильно, мне это ни к чему. Будем действовать обычными, так сказать, деревенскими способами. Убедившись в том, что за собой ничего не оставил, я направился дальше. Судя по имеющейся у меня карте... Мне надо было пройти до реки и вдоль нее где-то с полдня, а потом найти способ переправиться через реку. Сделать это мне надо было бы как-нибудь уж очень аккуратно, чтобы никто этого не видел, а значит, скорее всего, придется переправляться ночью. Спрятав карту, я двинулся дальше. Меня же ждала дальняя дорога. По пути я вытащил из поясного кармана кусок хлебной лепешки и кусок вяленого мяса, который тут же принялся жевать. Я не собирался тратить свое время на торжественный завтрак. «Ну, какой мне в этом смысл? Да, старый эльф научил меня пользоваться всеми трюками, вроде каких-то вилок и ложек за столом, вот только зачем мне это в лесу? Перед кем тут выпендриваться? Здесь мне подобное было ни к чему, поэтому я делал все быстро и на ходу. Эльфы по лесу могут двигаться очень быстро, быстрее человека раза в полтора-два, поэтому мне надо двигаться примерно на таком же уровне, чтобы удерживать между нами дистанцию». Они потеряют некоторое время, пока будут осматривать территорию вокруг нашей пещеры, а потом пока определяться с тем, что там произошло, что-то странное. И только после этого они попытаются пойти за мной по следам. А учитывая тот факт, что я по пути несколько раз сделал петли, чтобы заглянуть, так сказать, себе за спину, можно понять, что им будет не так-то легко. Ведь они могут идти только по моей дороге. Как-то срезать ее у них просто не получится. Для этого надо точно знать место, куда именно я иду. Но даже этот вариант я предусматривал. Поэтому готовился и смотрел аккуратно вокруг. Не хватало мне еще наткнуться на эльфов там, где я их не жду. Добравшись до реки, я аккуратно двинулся дальше, стараясь не особо привлекать к себе внимание тех, с кем могу тут столкнуться. Я имею в виду различных рыбаков и охотников. На сам берег реки я не выходил. Река была достаточно широкая, шагов, наверное, в сто в ширину. И при этом весь берег был поросший камышом. Мне надо было найти место для переправы. Так что вариантов не было. Пришлось идти змейкой вдоль берега. Возможно, вы тут же спросите, зачем. Да все просто. Я искал что-то вроде нескольких довольно крупных бревнышек. Небольших по сравнению с деревом. Хотя бы размером с меня. Для того, чтобы сделать своеобразный плод. Мне же надо было как-то перебраться на тот берег. Вы скажете, это можно сделать вплавь? Да, можно. Однако как мне вещи переносить? Сумка путешественника очень удобная. Но вы себе только представьте, что будет, если она попадет в воду. В нее столько воды наберется из реки, что мне потом придется все выкладывать и сушить. А мне это надо? Нет. Уже к концу дня я все же обнаружил пару высохших и уже упавших на землю деревьев, от которых осталось два довольно неплохих бревнышка. И именно здесь я решил остановиться. Аккуратно подтащив эти бревна к берегу, я принялся готовиться. Эти бревны я не обрабатывал, ни к чему это. Аккуратно связав их между собой, я подготовил своеобразный плод. А потом я достал плащ. Тот самый эльфийский. Не тот, что был предназначен для беготни по лесу. Обычный, который предназначен для укрытия от непогоды. Сложив все свои вещи в сумку путешественника, я аккуратно укутал ее в этот плащ. А сам этот сверток привязал к бревнам, чтобы случайно не потерять в темной воде. Все-таки я собирался перебраться через реку ночью. А это, извините меня, не так-то легко. Когда наконец-то на реку опустилась ночь, я столкнул свой плод в воду, и постарался как можно тише войти следом. Лишний шум был мне ни к чему. К тому же я не знал главного, насколько близко ко мне уже подобрались эльфы. Я не считал их дураками, и понимал, что как только они поймут мое желание уйти от них, то тут же постараются ускориться, чтобы меня догнать. У них были различные эликсиры, и про них мне тоже рассказывал наставник. Я нашел несколько таких пузырьков в походных сумках эльфов. Я просто не знал того, что это такое». Поэтому и рисковать не собирался. А вы всю гадость в рот тянете, которую вы находите? Наверное же, нет. Поэтому не надо меня уговаривать пробовать все то, что попало на язык. Дойдя наконец-то в воду до глубины по шею, я аккуратно толкнул свой импровизированный плод вперед и оттолкнулся ногами от дна реки. Теперь мне надо было старательно и аккуратно двигать ногами, чтобы, толкая перед собой плод, перебраться через реку. Течение реки было не очень сильным, но все же присутствовало. И поэтому мне надо было сделать так, чтобы меня не снесло слишком низко по реке. Иначе какой смысл в такой переправе? К тому же ниже по реке была отмель, где я заметил наличие каких-то предметов, вроде лодок и парома. Иногда такое делали, когда нет нужды строить мост или нет денег на тот же мост. Конечно, можно было переправиться и там. Проще было бы. Проще, не спорю. Однако мне же надо сделать так, чтобы как можно меньше людей, а не только эльфов, видело меня в данной местности. Если я слишком примелькаюсь здесь, то эльфам не составит особого труда меня выследить. Да, я могу накинуть капюшон от куртки рейнджера на голову, изобразив из себя эльфа на задании. Вот только поверили бы вы в это, если знаете о том, что поблизости поселения эльфов просто нет. Думаю, что вы бы в это не поверили. А вот другим эльфам, которые будут идти целой группой и искать преступника, как они считают, уже поверят все. Поэтому мне лучше действовать весьма осторожно. Стараясь шевелить ногами так, чтобы не поднимать лишнего шума, что было бы возможно, если бы калашматил ногами по поверхности воды, я постепенно перебрался через реку. И даже удивился, когда мой импровизированный плод столкнулся с зарослями камыша. Резкий хруст, возникший при этом столкновении, ударил так по ушам, что я едва не захлебнулся водой. Мне пришлось изрядно постараться, прежде чем мой импровизированный груз оказался на берегу. Сами бревна я не стал переносить. Зачем? Я их развязал и оттолкнул дальше к центру реки. Они сейчас разъединятся и уплывут по реке, как обычные деревья, которые просто упали в реку. И все. Да, возможно, на том берегу найдут следы волочения чего-то тяжелого. Но на этом берегу таких следов нет. И пусть, что хотят, то и думают. К тому же, то же течение реки меня все равно снесло в сторону. Так что искать прямо напротив моего спуска в реку мои следы будет бессмысленно. Поэтому я был более или менее спокоен. Выбравшись на берег, я подхватил свои вещи и аккуратно двинулся дальше. Мне надо было отойти от реки и найти себе место для убежища. Мои глаза уже привыкли к темноте достаточно, чтобы я мог спокойно развернуть сверток, достать одежду и одеться. После чего я аккуратно забрался на ближайшее довольно крупное раскидистое дерево. Разжигать костер в темноте и тем более собирать для него хворост сейчас было весьма проблематично. А учитывая тот факт, насколько было прохладно после ночного купания, Можно понять, что мне хотелось хотя бы немного подремать в безопасности. Поэтому я и выбрал ближайшее довольно крупное дерево. Так я мог хотя бы закутаться в плащ и, изображая своеобразную ночную птицу, сидеть на дереве, дремая одним глазом. Хоть какой-то, но все же отдых. Вот это и было жизнь беглеца, которая заключается именно в том, что приходится вот так вот ночевать на дереве, не имея возможности нормально выспаться. Забравшись на дерево, я задремал но все равно одним глазом продолжал следить вокруг. Хотя в лесу лучше прислушиваться, чем смотреть, особенно ночью. Можно что-то не увидеть, но услышать. Так что я был наготове. Но преследователи так и не обнаружились. Видимо, мне удалось сбросить их со своего хвоста. Под утро я скользнул на землю и вернулся к реке. Мне надо было набрать воды. Во фляге, которую я забрал у эльфов, она уже закончилась. Набрав воды и осмотревшись как следует, Я убедился в том, что нет никакой угрозы для меня. После чего двинулся дальше. Мне надо было дойти до нужного места. До того самого городка, где я надеялся купить для себя нормальную человеческую одежду и суметь уйти дальше. Например, с каким-нибудь торговым караваном. Иногда такое делалось, когда люди, опасаясь за собственную жизнь, предпочитали платить торговцам за проезд. Торговцы обычно переправляли свои грузы под охраной наемных бойцов на случай появления разбойников. И в такой ситуации было проще и дешевле заплатить за себя, чем попасть в руки этих бандитов с большой дороги. Сейчас я находился на землях графа Вардан. И поэтому я был уверен в том, что по пути с противником не встречусь. Хотя уже встречал по дороге признаки присутствия поблизости людей. Например, следы срубленного дерева. Судя по тому, что люди пришли довольно глубоко в лес за этим деревом, сделано это было явно не слишком законно. Скорее всего, местный хозяин об этом и не знал и со стороны местных жителей это было преступление. Но кто знает, какие условия жизни вынудили этих несчастных пойти на подобное. Мне ли их судить? Аккуратно двигаясь по лесу, я один раз был вынужден вернуться назад, шагов на триста, и все только из-за того, что услышал приближение людей. Быстро проскользнул на дерево, я затаился наверху, ожидая, пока пройдут мимо те, кого я заметил. Это были охотники, которые весьма недовольно несли пару убитых зайцев. И хмуро друг другу жаловались на то, что не смогут ничего нормально продать графу. Что же это получается? Местный граф сам позволяет своим простолюдинам охотиться на собственной территории? Как так? Может, он и деревья рубить им разрешает? Нет, территория у него довольно обширная. Может быть, он себе это и может позволить. Однако есть некоторые факты, которые я помню еще со своего детства. Того самого детства, когда наталкивался именно на то, что дворянам не нравится подобное самоуправство. Может быть, их графу захотелось получить на стол свежую дичь, и он послал охотников за мясом? Но почему не собственных егерей? Эти люди были одеты слишком уж разнообразно, чтобы быть егерями. Тем более, что они были похожи друг на друга, как отец и сын. Спокойно наблюдая за ними, я тихо усмехнулся. Пусть идут. По крайней мере, мне они не мешают. А вот другим... Другие — это уже не мои проблемы. Когда охотники отдалились, я также беззвучно скользнул вниз и направился дальше. Немного подумав, я решил, что выгляжу слишком уж странно. Поэтому мне надо пройти дальше, до ближайшего города. Скорее всего, поблизости расположен сам замок местного графа. Так что здесь мне делать нечего. А вот в город можно войти. Особенно в том случае, если стража не особо будет придираться. По карте город был гораздо дальше. К сожалению, на ближайшем герцогстве карта заканчивалась. А значит, мне надо будет либо раздобыть новую, либо что-то решать. Вслепую куда-то идти мне бы не хотелось. Как я и рассчитывал, поблизости была деревня и замок. Хотя деревня была довольно крупная. Дворов 400, а то и 500. Вокруг раскинулись зеленые поля. Поэтому можно было понять, что место весьма интересное. Видимо, местный граф не особо давил налогами своих работяг. В деревне можно было заметить жителей, которые не особо напоминали моих соседей по той же деревне Кривой Лог у барона Ранду. По крайней мере, они даже с виду были довольно упитанные и неплохо одеты. Это говорило о том, что у них есть достаток. Значит, есть возможность жить нормально. Бывает же такое. Но это не мое дело. К местному дворянину я отношения не имею, и поэтому могу двигаться дальше. Скользнув по боковой тропинке, обходящей деревню, я постарался углубиться как можно дальше в лес. Но не буду же я здесь, на этой территории, где все друг друга в лицо знают, выходить на дорогу и нагло переться вперед. Тут вообще-то было всего две дороги, и они объединялись в одну. Одна шла от замка, стоявшего на холме, и бывшего довольно красивым, а вторая именно от этой деревни. То есть, где бы я на эту дорогу не вышел, меня все равно будет видно минимум с двух направлений. Зачем мне это надо? Таким образом, я старался сохранить тайну своего присутствия на этих землях. Мало ли как местные отнесутся к появлению чужака. Этого я не знаю. Поэтому предпочитаю не рисковать. Аккуратно двигаясь от деревни к деревне, я прошел практически всю территорию этого дворянина и приблизился к тому самому городу, к которому вело несколько дорог. Этот город стоял на окраине территории графа Вардан. И вполне можно было понять, что здесь должны быть торговцы, а также и чужаки. Значит, ко мне не должны особо придираться, тем более если я зайду с другой стороны, со стороны границы территории графа. Так, по крайней мере, мне не придется объяснять то, Каким образом я попал на землю этого дворянина со стороны пустоши? Думаю, что этого никто не поймет. Хотя, кто знает, как повернутся дела? Смотрите, времени у нас будет мало. Уже обходя дорогу, ведущую к городу, я вдруг споткнулся на месте, услышав шипящий голос, внезапно раздавшийся из ближайших кустов. Надо будет сделать все быстро и исчезнуть. Если мы задержимся тут, то нас тут же схватит стражи из города. Я слышал, что стражники графа довольно осторожны, но знает свое дело туго. В ответ этому шипящему голосу раздался более молодой и ломкий голосок, в котором можно было узнать определенные интонации обычного деревенского увольня. Они могут прочесать лес и найти нас. Зачем нам так рисковать? Наш барон хочет получить дочь графа. Снова зашипел этот холодный, словно какой-то змеиный голос. Пока старый граф спохватится, эта молоденькая дворяночка уже станет женой нашего барона. А потом граф быстро скончается от расстройства. И вообще, не твое это дело. Наша задача — отхватить эту дамочку и доставить барону. И сделать надо все быстро. Если у них будет хотя бы один день, то маги-графа быстро обнаружат наши следы и придут со своими стражниками к барону. И если к тому времени эта дамочка не будет его женой, то нам всем отрубят головы, и даже барон не сможет за нас заступиться. Ты это понимаешь? Поэтому молчи и делай все то, что тебе сказано. Готовьтесь. Скоро она поедет в город и мы должны ее перехватить именно здесь, потому что здесь никто не ждет нападения. Аккуратно сдвинувшись немного назад, я постарался обойти полянку, на которой столпились с десяток разумных. Людьми их я не называю. И все потому, что такой странный, шипящий голос у человека вряд ли возможен. Однако я неожиданно для себя наткнулся на тот факт, что разбойники все же существуют. Эти умники сейчас старательно переодевались, чтобы скрыть признаки наличия у них доспехов и туник с гербом барона Ларна, соседа местного графа. Видимо, этому барону очень хотелось примерить себе на герб графскую корону. Да, здесь было и такое. Например, у барона на гербе была трехлучевая корона. Это был символ того, что у него имеется манор. У графа на гербе уже была пятилучевая корона, как и у Виконта. Также существовал маркиз. У него тоже могла быть пятилучевая корона. Только короны у таких дворян разнились по размеру и величине. Все зависело от размера самого Монора. У этого местного графа, судя по всему, корона на гербе была достаточно крупная, так как у него на территории было расположено два средних и один довольно крупный город. Вообще-то такие земли больше подходили какому-нибудь герцогу. Кстати, у герцога на гербе корона была уже семилучевая, а у короля девятилучевая. У короля или у императора. Это не суть важно. Я имею в виду в данном случае хозяина этого государства. Кстати, были также и князья, но их приравняли к великим герцогам. Великий герцог, по сути, был чем-то вроде собственного государства в государстве. У него могла быть девятилучевая корона, только меньше по размеру и уже ободком, чем у короля или императора. Ведь великий герцог обычно имел отношение к королевской или императорской семье. Так, о чем это я? Видимо, соседу-барону уже изрядно надоело, что его сосед-граф может себе позволить больше, чем он. Типичный пример – попытка затащить в храм светлых богов молодую графиню силой. Если в храме признают этот брак, то старый граф не отвертится. Судя по всему, у него есть только эта дочь. Ведь иначе, если бы у него был сын, все это было бы бессмысленно. Зачем похищать девушку, которую могут просто лишить приданного? Если же она единственная дочь-наследница, то все ее приданное — это графский титул и отца. И это как раз-таки в данном случае и плохо, так как именно это и станет ее приговором. Наблюдая за происходящим на этой полянке, я решил пока не вмешиваться. Какой мне в этом смысл? Даже если я сейчас нападу на этих разбойников, то как я докажу, что они замышляют? Да, река мне правда, я могу сказать все то, что здесь услышал. Только кто будет это делать? Скорее всего этот барон внешне очень лоялен к своему соседу, и в ответ может сказать о том, что его стражники просто гнались за каким-то разбойником, который перебежал на территорию соседа. И тогда поверят именно этому барону. А кто я такой? Просто людин. И специально ко мне прислушиваться никто не будет. То есть мне надо дождаться того момента, когда эти псевдоразбойники нападут на охрану графини. И только тогда я могу вмешаться. Честно говоря, мне почему-то действительно хотелось ей помочь. Может быть потому, что действия этого оборона мне сейчас напоминали именно то, как я получил на руку этот самый браслет. Кстати, браслет с руки так и не снимался. Я его не мог просто снять. Магия. Поэтому я спокойно залез на дерево и устроился поудобнее. Сколько мне придется здесь поджидать, я не знаю. Но мне надо было посмотреть на то, что будет происходить. Вряд ли графиня направится даже в ближайший город без десятка стражников. Здесь же, судя по всему, весь расчет был на лучников, которые должны были перебить ее охрану минимум наполовину, буквально в первые мгновения столкновения. Возможно. Все возможно в этой жизни. Так что подожду и посмотрю. Ждать мне пришлось примерно пару часов, прежде чем на дороге появилась кавалькада всадников, сопровождавшая красивую карету. Ну что же, это было и не мудрено. Молодых дворянок, да и вообще представительниц женского пола дворянского сословия предпочитали перевозить в каретах. Ну, не верхом же ей ехать на достаточно большое расстояние. Это не очень удобно и непрактично. Зато для нападавших будет ясно, что цель в карете. А значит, можно без какого-либо напряжения перебить ее охрану. По крайней мере, любая стрела, пущенная из имеющихся у этих разбойников луков, не сможет насквозь пробить карету. Скорее всего, она просто застрянет в стенке. Но и для стражников этих стрел может хватить. Значит, лучше мне уже подготовиться. Криво усмехнувшись, я медленно достал из-за спины свои металлические палки. Что поделаешь, но я к ним уже привык. К тому же лишний раз размахивать холодным оружием мне нет никакой нужды. Мои палки тоже могут быть весьма опасными. Я это уже понял после того, как разделался с их помощью с эльфами. Взять хотя бы тех эльфов, которые были ими оглушены и покалечены. Уже только поэтому можно понять, что это опасная штука особенно если ты знаешь, как ее применять». Кавалькада медленно приближалась к месту засады, а я готовился. «Я понимаю, что кто-то погибнет, извините, но в этом моей вины нет. Я мог бы попытаться их предупредить, но, как я уже говорил и не раз, кто меня будет слушать? Надо так сделать, чтобы слуги графа наткнулись на разбойников и даже пролили свою кровь. И только после этого я смогу вмешаться. И никак не раньше, к сожалению».